Рейзнер понял, что влип, и что он тогда делает? Направляется к окну своего кабинета, и вместо того, чтобы остановиться, перешагивает через подоконник, падает на террасу, где его и находится с разбитым черепом. И ты думаешь, что Хейм поверит в это? Рейзнер не такой тип, чтобы кончать жизнь самоубийством. Хейм поверит. Это нам, конечно, обойдется недешево, но он поверит. Подумай, Джонни, казино станет твоим, если только у тебя хватит смелости захватить его. Надо лишь спихнуть Рейзнера. Неужели это так уж трудно? Из-за какой-то мелочи столько разговоров. «Не мелочи, а убийство», — возразил я. «Никогда на это не пойду. Мне плевать, сколько можно тут заработать убийство, не мое амплуа». Делла присела на диван и взяла меня за руку. «Сядь рядом», — сказала она. не смотри на меня так. Ты меня любишь. Не будем говорить о любви», — начал я. «Лучше выслушай меня внимательно. Я не такой идиот, чтобы не догадаться, что ты все это задумала уже десять секунд спустя после смерти Вартхэма. И тебе прекрасно было известно, что если не удастся избавиться от Рейзнера, то всей задумки придет конец. Следовательно, тебе нужен был человек, который прикончит Рейзнера. Вот ты меня на эту роль и выбрала, видимо, полагая что стоит мне только увидеть казино и заиметь роскошный лимузин, да и тебя в придачу в качестве бесплатного приложения, как я тут же сломаюсь и, не задавая лишних вопросов, пойду ради всего на это убийство. Так вот, дорогая, черта лысого, ты представляешь себе, что значит убить человека? Убийство такая штука, которая будет преследовать тебя до конца дней твоих. Ты про это, надо полагать, и не думала. Даже если бы нам и удалось подкупить Хейма, то пришлось бы еще терпеть присутствие друг друга, и сама мысль, что ради казино пришлось убить Рейзнера, навсегда отравила бы все прелести жизни, которые в состоянии обеспечить казино. Мы никогда не смогли бы гарантировать вечное молчание Хейма. Он стал бы требовать денег все больше и больше. В конечном итоге стал бы претендовать на управление казино. Возможно, попытался бы даже обвинить меня в убийстве, чтобы занять мое место. Нет, дорогая, я еще не совсем спятил, чтобы пойти на такое безрассудство и самому себе накинуть на шею петлю. Не говори мне больше об убийстве. Я не стану убийцей ни ради тебя, ни ради всех денег мира. Делла выслушала меня молча. Глаза ее сверкали. Встав, она подошла ко мне, положила руки на плечи и сказала. Ты сам не веришь тому, что говоришь, Джонни. Все это совсем не так. Ведь я люблю тебя. Вчера вечером я просто оказалась не в силах противиться своему чувству. И ведь знала, как это опасно. Все мои планы могли пойти на смарку, да только сил не было оказать тебе сопротивление. Она обвела мне шею руками и продолжала. Дорогой мой, я просто без ума от тебя. В первый раз в моей жизни мужчина пробудил во мне такое сильное чувство. Поверь мне. Я знаю, ты абсолютно прав во всем, но... Но что делать? У нас нет иного выхода. Дела прижалась ко мне всем телом, стала осыпать поцелуями лицо. Или мы с тобой должны избавиться от Рейзнера, или он нас прикончит, неужели ты этого не понимаешь? У нас с тобой нет ни гроша, нам нечего терять». Если мы останемся в живых, считай, что повезло. Или он, или мы, Джонни. Поймите это, наконец. Я собирался возразить, но она закрыла мне рот губами.